Надо сказать, что огромное количество подобных тебе божьих тварей прибыли сюда с бредовыми фантазиями, будто попав на небеса, сразу же превратятся в ангелов. Ничего подобного, не превратятся. Божьи твари никогда не станут ангелами. Святыми это бывает, хоть и редко, а ангелами никогда. Я сосчитал до десяти и обратно на иврите. С вашего позволения, я всё-таки попытаюсь добраться до этого справочного бюро, поскольку мне не разрешается летать, то как я туда попаду? Так вы сразу и спрашивал. Садись в маршрутку. Чуть позже я сидел в маршрутке светоградских транзитных линий, громыхавшей в направлении далёкого престола. Маршрутка, открытый экипаж, Напоминала огромную лодку на колесах и в ходом с кормы транспортное средство не располагало не видимыми источниками двигательной энергии, не кондуктором, не водителем. Экипаж останавливался на определенных отмеченных знаками стоянках, и именно таким образом я в него попал. Правда, я пока не понял, как заставить его сделать остановку по требованию. По-видимому, такими маршрутками пользовались все обитатели Святого града, кроме важных персон, имевших собственные колесницы, даже ангелы. Основную массу пассажиров составляли люди в стандартных белых одеяниях и с нимбами над головой. Впрочем, среди них было и несколько человек в костюмах разных исторических эпох. Над их головами сияли нимбы побольше и поярче. Я заметил, что с этими божьими тварями ангелы держались себя с исключительной вежливостью, но рядом с ними не садились. Ангельские места находились в передней части маршрутки, привилегированные люди занимали среднюю, а просто быдло, включая вашего покорного слугу, теснилось в самом конце. Я спросил у души по соседству, как долго добираться до престола. Не знаю, ответила она. Я так далеко не еду. Душа оказалась женской средних лет и дружелюбной, поэтому я прибег к обычному зачину беседы. О, да у вас канзасский выговор. Ну вряд ли, улыбнулась она. Я родилась во Фландрии. Вот как, однако вы отлично говорите по-английски. Она покачала головой. Я вообще не знаю английского, но Ах, вы, наверное, только что прибыли, понимаете? Небеса не затронуло проклятие вавилонского столп-творения. Здесь никогда не было смешения языков, чему я очень рада, потому что мне плохо давались иностранные языки при жизни. А здесь всё иначе. Она с любопытством поглядела на меня. Позвольте узнать, где вы умерли и когда? Я не умирал, сказал я. Я был восхищен, выплати. Во Она удивлённо округлила глаза. Ох, как интересно! Вы, наверное, святой. Нет, что вы? А почему вы так полагаете? Расхищение наступит, наступило без предупреждения. Но ну, меня так учили в свое время, совершенно верно. Значит, без предупреждения, без покаяния, без священника, который примет вашу исповедь. Но вы были готовы и так же безгрешные и чистые, как Дева Мария, потому и попали прямиком на небеса. Вы наверняка святой, подумав она добавила. Именно так я и решила, увидев ваш наряд, потому что только святые, особенно мученики, попадают сюда в той же одежде, которую носили на земле. Она смущённо потупилась. Не сочтите за навязчивость, но прошу вас, благословите меня. Сестра, я не святой. Вы отказываете мне в благословении? Господи Иисусе, ну почему со мной всегда происходят такие истории? Вы желаете получить моё благословение, хотя я вам ясно сказал, что насколько мне известно, я вовсе не святой. Соблаговолите, святой отец. Хорошо же, чуть-чуть повернитесь ко мне, слегка наклоните голову. Вместо этого она упала передо мной на колени, я положил ей руку на голову. В силу своих полномочий, рукоположенного священника истинной католической церкви Иисуса Христа, сына Бога Отца, и волею Святого Духа, я благословляю сестру нашу во Христе, да будет так. Вдруг я услышал возгласы: "Аминь!" Зрителей тут хватало. Мне стало очень неловко. Я вовсе не уверен, что имею право раздавать благословение на небесах. Но Милая женщина попросила ее благословить, и я не мог ей отказать. Она взглянула на меня со слезами на глазах. Я знала, я так и знала, что вы знали, что вы святой. Вот и он у вас есть. Я хотел спросить, что у меня есть, и тут случилось небольшое чудо. Внезапно я четко увидел себя со стороны. мятые, грязные штаны хаки, рубашка из армейских запасов насквозь пропотевшая под мышками, оттопыренный левый нагрудный карман, где лежала бритва, трехдневные щетины на щеках, всклокоченные волосы, которые не мешало бы постричь, и парящий над головой лучезарный ним по размерам с раковину для мытья посуды. Встаньте с колен, сказал я. Не будем привлекать к себе внимания. Хорошо, святой отецкий, нула она и добавила: "Здесь позади вам не место". Предоставь мне судить об этом самому, дочь моя. А теперь расскажите мне о себе. Пока она усаживалась, я огляделся и случайно поймал взгляд ангела одиноко сидящего впереди. Он, она сделало мне знак подойти. Однако я достаточно долго терпел ангельское нахальство и сначала просто проигнорировал его её жест. Но другие заметили, хотя тоже притворились, что не видели, а моя исполненная почтения спутница прошептала: "О, святой, вон тот ангел хочет с вами поговорить". Я сдался, отчасти потому, что так было проще, отчасти потому, что мне самому хотелось спросить его её кое о чём. Я встал и прошёл вперёд. Я вам нужен? Да. Вам известны правила. Ангелы впереди, божественные твари сзади, святые в середине. Садясь сзади с простыми тварями божими, вы прививаете им дурные манеры. Как можно рассчитывать на соблюдение привилегий, дарованных святым, если вы игнорируете протокол? чтоб больше этого не было. Я подумал о нескольких возможных ответах, но все они были весьма далеки от божественности. Вместо этого я сказал: "А можно задать вам вопрос?" "Да. Как долго ехать до реки текущей от престола? А зачем вы об этом спрашиваете? Перед вами целая вечность. То есть ответ вам неизвестен, или вы просто не желаете отвечать? Идите и садитесь на надлежащее место." немедленно. Я попробовал найти место в задних рядах, однако мои собратья, твари Божии, расселись так, что не оставили мне ни единого свободного местечка. Никто не сказал ни слова, но все старались не встречаться с моим взглядом, и было очевидно, что никто не поддержит моего желания бросить вызов ангелу. Я вздохнул и сел в средней части в блистательном одиночестве ибо был в автобусе единственным святым если, конечно, допустить, что я святой не знаю, сколько времени прошло прежде, чем мы достигли престола на небесах освещённость в течение суток не меняется, равно как не меняется и погода, а часов у меня не было. время тянулось долго и уныло, уныло? да. роскошный дворец из драгоценных камней является собой изумительное зрелище. Десяток роскошных дворцов из драгоценных камней являются собой изумительное неповторимое зрелище. Однако роскошные дворцы на протяжении ста миль вызывают неудержимую зевоту, а на протяжении шести сот шестьдесят миль приводят в неизбывное уныние. Я тосковал о площадках для торговли подержанными машинами. о свалках и больше всего об бескрайних зеленых полях и лесах. Новый Иерусалим город совершенной идеальной красоты. Я готов клятвенно засвидетельствовать это, но долгая поездка убедила меня, что и невзрачность, и уродство имеют право на существование. Мне так и не удалось узнать, кто спроектировал святый град. Что утверждение о проекте и строительстве Делы рук Божьих аксиоматично, но Библия не называет архитектора или архитекторов, или строителя, подрядчиков. Франкмасоны говорят о великом архитекторе, имея в виду иегова, но в Библии об этом ни слова. Однажды я спросил какого-то ангела, кто разработал проект города. Он не возмутился моим невежеством, не обругал меня, а просто не понял вопроса а я так и остался в недоумении неужели бог лично сотворил и замыслил и построил святый град до последнего драгоценного камня или он поручил это своим подчинённым но чьим бы ни был замысел святый град имеет на мой взгляд один огромный изъян и не вздумайте говорить мне что высказывать своё мнение о господнем замысле богохольства. В городе есть недостаток и весьма серьёзный. В нём отсутствует публичные библиотеки. Одна единственная библиотекарь-референт, посвятившая всю жизнь ответам на любые вопросы посетителей, всё равно, какие ерундовые или важные, на небесах была бы полезней целой когорты самоудовлетворённых ангелов. Таких женщин здесь должно быть множество, ибо надо обладать добротой святова и терпением иова, чтобы служить в справочном отделе библиотеки и заниматься этим делом лет 40 подряд. Но чтобы выполнить свой долг, им нужны книги, каталоги, реестры и тому подобное, то есть орудия труда. Если бы была возможность, они создали бы и классификационную систему и книжные каталоги, но откуда возьмутся книги? Небеса, по-видимому, на чисто лишены типографских мощностей. Вообще на небесах нет никакого производства, не существует и экономики. Изгнав первых людей из рая и повелев, чтобы Адам и мы его потомки в поте лица своего ел хлеб, И Егова положил начало экономике, которая работала с тех пор на протяжении почти шести тысяч лет, но не на небесах. На небесах Он ежедневно снабжает нас хлебом, не заработанным в поте лица. По правде говоря, в хлебе мы не нуждаемся. Тут невозможно не помереть с голоду, не даже серьезно проголодаться. А если у вас возникнет желание побаловаться едой, то можно зайти в любой из множества ресторанчиков, закусочных и прочих трапезных. Самый вкусный гамбургер на свете я съел в крошечной закусочной неподалеку от престольной площади на берегу реки. Но я опять забегаю вперед. Другой недостаток не столь серьезный на мой взгляд, но все же значительный – сады. Здесь нет ни одного приличного сада, кроме райского, где растёт дерево жизни. Он находится неподалёку от престола, на самом берегу реки. Очень редко там и сям попадаются крошечные личные пылисадники. Я догадываюсь, в чём дело, и если я прав, то, возможно, это скорректируется в ближайшем будущем. До появления на небесах восхищенных и восставших из мёртвых Почти всё население Святого града состояло из ангелов. Исключение составлял примерно миллион мучеников за веру, святейших сынов израилевых, которые попали сюда, даже не будучи знакомы с Христом, то есть умерли до тридцатого года нашей эры. И жители непросветленных земель души достойные попасть на небеса без общения с Христом. Итак, девяносто девять процентов граждан святого Града были ангелами. Ангелы же не интересуются зелеными насаждениями. По-моему, это и так понятно. Трудно вообразить крепоприклоненного ангела удобряющего грядки. Ангелы не из тех, кто вытерпит грязь под ногтями ради того, чтобы вырастить новый сорт роз. Но теперь ангелов стало раз в 10 меньше, чем людей, и я полагаю, что тут скоро появятся парки и сады, садоводческие общества, лекции об уходе за почвой и так далее, и вообще всё, что относится к садоводству. Теперь у заядлых садоводов будет достаточно времени для любимого занятия. Большинство людей на небесах делают что пожелают, не ведая забот. Сюзанна, та милая дама, которая жаждала моего благословения, в Афсландрии была кружевницей, а на небесах обучает плетению кружев всех желающих. У меня создалось устойчивое представление, что для большинства людей Главная проблема вечного блаженства состоит в том, как убить время. Вопрос. А нет ли смысла в идее перевоплощения, что так важна для некоторых религий, но решительно отвергается христианством? Может быть, в отдельных случаях спасенные души следует вознаграждать, позволяя им снова вступать в конфликт, не на земле, а где-нибудь еще? Эх, была бы у меня Библия, я бы порылся в ней, как следует, но к моему глубочайшему удивлению, здесь, на небесах, Библию достать практически невозможно. Как мне и объяснили, справочное бюро находилось у берега реки жизни, берущей начало у престола Господня и протекающей через райский сад. Престол высится в самом центре сада. но рассмотреть его вблизи невозможно всё равно что глядеть на высочайший нью-йоркский небоскрёб стоя на тротуаре у его подножья только тут это ещё труднее и конечно снизу лика божьего не видно он восседает на высоте 1440 локтей так что заметно лишь сияние и разумеется ощущаешь его присутствие Как и предупреждал Хирувим, в справочном бюро царила толчея. Души не желали становиться в очередь, и огромной массой толпились вокруг. Глядя на сутолуку, я уныло размышлял, сколько же времени пройдёт, прежде чем я доберусь до барьера. Хорошо бы протиснуться вперёд без использования жёстких приёмов, как в дни распродаж, то есть не расталкивая толпу локтями, не наступая на любимые мозоли и тому подобное всего того, что делает универмаги ненавистными для любого мужчины. Я отошёл в сторонку и попытался изобрести какой-нибудь способ решения проблемы, а не существует ли возможности узнать, где находится Маргрета, не отдавливая чужие мозоли. Я всё ещё стоял в раздумье, когда ко мне подошёл херувим-администратор, святой Вы хотите воспользоваться услугами справочного бюро? Совершенно верно. Идите за мной и не отставайте. В руке он держал длинный жезл, нечто вроде здоровенной дубинки, используемой полицейскими при подавлении уличных беспорядков. Дорогу, а ну дорогу святому, давай побыстрому. В мгновение ока мы оказались у барьера. Не знаю, имелись ли пострадавшие, но уж обиженных было полно. Я не оправдываю таких действий и думаю, что в идеале обращение со всеми должно быть одинаковым. Однако там, где действует принцип привилегии чина, гораздо лучше быть капралом, чем рядовым. Я обернулся, чтобы поблагодарить Херувима, но он уже исчез. Чей-то голос произнёс: "Святой, что вам угодно?" Ангел, сидевший за барьером, смотрел на меня сверху вниз. Я объяснил, что хочу найти свою жену. Он по барабанил пальцами по барьеру. Подобных услуг мы в принципе не оказываем. Для дел такого рода существует кооператив, в котором заправляют сами твари Божие, и называется он «Отыщи своих друзей и родных». А где он? У асировых врат. Где? Но я же только что оттуда, именно там я регистрировался. Вам следовало спросить ангела, который вас принимал. Вы зарегистрировались недавно? Только что. Был вознесён в день второго пришествия. Я спросил ангела, который мной занимался, а тот меня отшил. Он она, в общем, этот ангел велел мне обратиться сюда. Хм. Дайте-ка мне ваши документы. Я отдал ему всё, что у меня было. Ангел листал их медленно и тщательно, затем окликнул другого ангела, который оторвался от работы и с живым интересом прислушивался к нашему разговору. Тир. Взгляник сюда. Второй ангел пролистал мои бумаги, поглядел на меня, понимающе кивнул и грустно покачал головой. "В чём дело?" спросил я. "Святой, вам не повезло". Вас обслуживал, если в данном случае можно употребить это слово, ангел, который и своему ближайшему другу не помог бы, если бы друг у него был, хотя чего нет того нет. Но я немного удивлён, что она так дурно обошлась со светом. У меня ещё не было нимба. Тогда понятно. Вы взяли его позже? Ничего я не брал, он появился чудом, когда я ехал от офировых врат сюда. Понятно. Послушайте, Святое, вы можете подать жалобу на Хроматисинель. С другой стороны, можно воспользоваться и дальногласием и сделать запрос от вашего имени. Я думаю, последнее было бы предпочтительнее. Совершенно верно, особенно в долгосрочной перспективе для вас. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Вполне. Но прежде чем обращаться в кооператив, давайте свяжемся с канцелярией Святого Петра и удостоверимся, что ваша жена прибыла. Когда она умерла? Она не умирала, она восхищена так же, как и я. Вот как. Это делает поиск более лёгким и быстрым, не придётся рыться в старых списках. Имя, полностью, возраст, пол, ежели таковой имелся, место рождения и дата. Нет, это не нужно. Сначала имя полностью. Маргета, Свенс, доктор Гундерсон. Лучше по буквам. Я сказал по буквам. Что ж, пока этого хватит. Если, конечно, предположить, что клерки Святого Петра умеют писать без ошибок. Только вот подождать у нас негде. Приемной нет. Но как раз напротив есть ресторанчик. Вот он там, видите, вывеска. Я обернулся. Священная корова. А она самая. Готовят прилично, если вы едите. Подождите, там я вас извещу. Спасибо, всегда, пожалуйста. Она опять глянула в мои бумаги, а затем вернула их мне. Святой Александр Хергеншаймер. Среди всеобщего великолепия священная корова оказалась по домашнему уютным заведением, маленькой и чистенькой закусочной, которая самое место где-нибудь в Сент-Луисе или Денвере. Я вошел. спиной ко мне у гриля стоял высокий негр, торчащим сквозь нимб в поварском колпаке. Я сел у стойки и кашлянул. Погодите минуточку. Негр закончил и повернулся ко мне. Чем могу? Ух ты! Святой, что вам подать? Вы только назовите, что бы вы только назовите. Лук. Как я рад тебя видеть. Он уставился на меня. Мы знакомы? Неужели ты меня не помнишь? Я же работал под твоим началом. Гриль Роно на Гарис. Я, Алек, посуду у вас мыл. Он долго смотрел на меня, потом вздохнул. "Ну вы даёте, святой Алек. Для друзей просто Алек, знаешь? Тут какая-то административная путаница, Люк. Когда-нибудь всё прояснится, и я сменю этот воскресный наряд на обыкновенный нимб". Ну, это вряд ли. Святой Алек, тут на небесах не ошибаются. Эй, Альберт, встань-ка за стойку, мой друг Святой Алек и я посидим в зале. Альберт это мой помощник. Я поздоровался с невысоким толстяком, который напоминал карикатурного французского шеф-повара. Его поварской колпак был заломлен так же лихо, как и нимб. Мы с Люком прошли через боковую дверь в маленькую столовую и сели. К нам тут же подошла официантка, что оказалось для меня еще одним приятным сюрпризом. Хейзел, познакомься с моим старым другом святым Аликом, воскликнул Люк. У нас с ним когда-то были кой-какие общие дележки. Хейзел, старшая официантка священной коровы. Я был у Люка по судомоем, сказал я ей. Хейзел, как я рад снова увидеться с тобой. Я встал, хотел было пожать ей руку. Но передумав, заключил её в объятия. Ничуть не удивившись, она с улыбкой произнесла: "Привет, Алек. Святой Алек, как я погляжу. Что ж, так я и думала. А я нет, это ошибка. На небесах ошибок не бывает. А где Мардж? Всё ещё на земле? Нет". И я объяснил, как мы потеряли друг друга. Так что я тут ожидаю известий. Ты её найдёшь? Она поцеловала меня быстро и горячо, что напомнило мне о моей четырёхдневной щетине. Я усадил её и сел рядом со своими друзьями. Ты обязательно её найдёшь и очень быстро, потому что так было обещано, здесь исполняются все обещания. Встреча на небесах с друзьями и родными. Вот уж воистину мы встретимся с тобой над чудной рекою. Ха, а река тут прямо за порогом. Стив, э, святой Алек, помнишь Стива? Он был с тобой и Марджи, когда мы познакомились. Забудешь его как же? Он накормил нас ужином и дал нам золотой орел, когда у нас не было ни шиша. Еще бы я не помнил Стива. Я рада слышать твои слова, потому что Стив считает, что это ты обратил его через второе рождение и дал ему попасть на небеса. Видишь ли, Стив был убит наравне не Мидгидо, и я тоже погибла в этой войне. Ну, лет через пять после нашей с тобой встречи. Через пять лет? Да, меня убили в начале войны, а Стив продержался до самого Армагеддона. Хейзел. Но ведь прошло не больше месяца с тех пор, как Стив угощал нас ужином в Рим Роке. Все правильно. Ты был восхищен в день второго пришествия и сразу же началась война. Все эти годы ты провел в воздухе, так что мы с Стивом обогнали тебя, хотя ты и покинул землю первым. Поговори со Стивом, разберёшься, он скоро появится. Кстати, теперь я его наложница или жена. Тут же не женится и замуж не выходит, короче говоря. Когда началась война, Стив вернулся в морскую пехоту, дослужился до капитана. Его полк отправили в Хайфу, и Стив погиб, сражаясь за Господа в самый разгар Армагеддона. Я очень горжусь им. Ещё бы Люк, ты тоже погиб на войне? Олег ухмыльнулся. Нет, святой Алек, меня повесили. Шутишь? Какие уж тут шутки? Повесили по всем правилам. Ты помнишь, когда ты нас бросил? Никого я не бросал, произошло чудо. Благодаря ему я встретился с Хейзел и со Стивом. Ну, в чудесах ты разбираешься лучше меня. На твое место мы взяли нового мошенника, Чикана. Лихой такой наглец, крутовой из себя строил. Ножом мне пригрозил. Это он зря, конечно. Кто шлезет с ножом на повара в его собственной кухне? Ну, он меня порезал, но я в накладе не остался. Проткнул его насквозь. С присяжными не повезло всей из его суплеменников. Да ещё я окружной прокурор заявил, что мол давно пора показать пример, впрочем, это неважно. Крестили меня задолго до повешения, а тюремный священник помог мне возродиться. В общем, накинули мне петлю на шею. Я прочёл молитву, а потом сказал: "Валяйте, пошлите меня к Иисусу. Аллилуйя!" Что они и сделали? Счастливейший день в моей жизни. В столовую заглянул Альберт. Святой Алек, тут вас разыскивает какой-то ангел. Иду. Ангел ждал снаружи, поскольку был выше двери и отнюдь не собирался нагибаться. Вы святой Александр Хергинсхаймер? Точно. Вы посылали запрос в отношении твари Божией, именуемой Маргарета Свенсдоттер Гундерсон. Ответ таков: согласно нашим данным, она не была вознесена в день второго пришествия и не отмечена ни в одном из последующих списков. Тварь Божья Маргаретта Свенс доттер Гундерсон не находится на небесах, и её прибытие сюда не предвидится. Всё.